«Разоблачение». Звонок в дверь разбудил Оксану. Она посмотрела на часы и вскочила. Совсем забыла, что должны прийти за Кешичем. На ходу застегивая халат, она побежала к двери, посмотрела в глазок и никого не увидела. «Кто там?» — прохрипела она еще не проснувшимся голосом. «Я вчера вам звонил насчет попугая». Она открыла и вздрогнула от неожиданности. Мужчина лет сорока сидел на полу. Через секунду до нее дошло, что у него нет ног, а сидит он на маленькой тележке, подобной тем, на каких передвигались инвалиды после войны. «Почему же вы мне не сказали?» — ужаснулась она. «Я бы сама к вам подъехала и привезла. Войти можно?» — улыбнулся мужчина. «Конечно». Гость оттолкнулся от пола двумя колодками, которые держал в руках и ловко перепрыгнул через порог. «Гоша! Гоша!» — закричал Кеша из комнаты. Оксана вынесла клетку, и попугай забился о прутье, увидев хозяина. «Георгий, значит, можно просто Гоша. А я Оксана. Даже не знаю, как вас благодарить. Знали бы вы, сколько слез было, когда он пропал». Слез? Матушка рыдала. Решила окна помыть, а он взял и улетел. С роду такого не было. У нас и форточки всегда открыты. Прихожу с работы, а там... Он махнул рукой. «Как же вы его понесете? Не переживайте за меня, засуну за пазуху и доедем. Нет, нет, никаких запазух. А если он снова улетит, да и куда я клетку дену? А еще я ему еды всякой накупила. Давайте я лучше вас отвезу. Да что вы, не стоит беспокоиться. Я не за вас, а за кешу. К тому же, мне все равно надо ехать в ваши края. Вы ведь где-то рядом с храмом живете. Ну, если вы настаиваете, настаиваю, только мне надо собраться и позавтракать. Вы не торопитесь? Нет. Тогда проходите на кухню». Мужчина отстегнул какие-то пряжки и освободился от своей тележки. «Что вы, не надо снимать? Мне будет не очень удобно сидеть на стуле вместе с ней». Засмеялся он. «Это у меня как бы уличная обувь». Он снял куртку и, свернув, положил на тележку. «Чай и кофе?» спросила Оксана, поставив клетку на стол. «Давайте кофе». Гость ловко запрыгнул на табуретку. «Как вам удалось, так его обучить?» — спросила Оксана, насыпая кофе в торку. — Это же не птица, а разумное существо. — Специально не обучал. Он на лету все схватывает. Сам удивляюсь. — Кстати, не очень много насчитаю своим долгом. И он выложил на стол тысячную купюру. — Вознаграждение. — Да вы что? — возмутилась Оксана. — Уберите. — Да я нормально зарабатываю. Не глядите, что без ноги. Я тоже нормально зарабатываю, — засмеялась Оксана. — А кем вы работаете, если не секрет? «Системный администратор, если вам это о чем то говорит». «Конечно, говорит, специалист по компьютерам». «Можно и так сказать. Ну и побочный заработок имеется. Сейчас много одиноких женщин, которые компьютер купили, а что с ним делать, не знают. Я для них идеальный вариант. Они не боятся меня в квартиру пускать. Так что если какие проблемы с железом или софтом, это ко мне». «Это просто чудо. Вы-то мне и нужны. Если могу помочь, я с радостью». Оксана принесла из комнаты ноутбук, включила и поставила перед Георгием. Когда компьютер загрузился, открыла кирпичную стену фирмы «Мастер». «Вы можете объяснить, как этот сайт оказался в верхних строчках поисковика?» Георгий удивленно вскинул брови, задумчиво пощелкал мышкой, почесал лоб и пожал плечами. «Разные умельцы бывают. Теоретически тут нет ничего невозможного. К примеру, был раскрученный сайт». Потом с него удалили ссылки на контент и оставили только эту стену. Поисковик продолжает находить главную страницу, а прочитать, что там написано за этой стеной, можно только если знать точную ссылку. Это я предполагаю. И зачем такой сайт может быть кому-то нужен? Вот тут я вряд ли могу ответить. На первый взгляд это совершенно бессмысленно. А на второй? Лезут в голову разные домыслы. Один другого нелепее. Например? «Например, для того, чтобы попасть на сайт, нужно набрать какой-то пароль. Если он в первых строчках, значит, он популярен. Приходит на ум тайное общество. Очень тайное и очень многочисленное. Современные масоны». «Ерунда какая-то». «Я предупреждал, что домыслы нелепые», — засмеялся Георгий. «А вот еще, смотрите, что мы с Кешей обнаружили». Оксана пощелкала пальцем по клавишам, и кирпичи в стене шевельнулись. «Ну вот», — кивнул Георгий. Клавиши активны, значит, пароль ввести можно. А кто дал вам ссылку на этот сайт? Никто. Нашла в поисковике. Ах, да. А что искали? Адрес этой фирмы. Строительная фирма «Мастер», — задумчиво прочитал Георгий. А вы знаете, что «Мастер» — это масонское название? Правда? А этот логотип, лопатка каменщика, называется «Мастерок». Это тоже один из масонских символов. Один из? А какие еще? Много разных. Самый известный — это глаз в треугольнике, как на долларовой купюре. Кстати, кирпичная кладка тоже. Еще циркуль и линейка, крест и роза, различные звезды. У каждой ложи свои знаки. Детские игры какие-то. «Однако несколько революций сделали», — улыбнулся Георгий. «У вас сейчас кофе убежит». «Ой», — Оксана сняла турку с плиты и разлила кофе по чашкам. «Вам с молоком, с сахаром, с лимоном. Просто кофе». «Я тоже люблю без всего, но продолжайте. Давайте предположим, что это действительно масонский сайт. Что еще вы можете о них рассказать?» «Только то, что нашел в интернете, в абсолютно открытом доступе, без всяких тайных паролей», — засмеялся Гоша. «Надеюсь, вы не подозреваете меня в сговоре с ними?» «В сговоре? А ведь правда. Подослали ко мне своего попугая и с его помощью проникли в мой дом, чтобы завербовать меня». «Как вы меня раскололи!» Вот и Кешич молчит с чувством выполненного долга. «А если серьезно, мне уже самому интересно, что это за фирма такая. Вы ее нашли?» «Да, только они об этом сайте ничего не знают. Обычные ребята, архитекторы. Ну, может, не совсем обычные. Как все таинственно. А утверждаете, что не верите в масонов?» «Почему не верю? Просто все эти их игры с тайными собраниями и магическими символами кажутся какими-то смешными». «Если подумать, в этих играх есть практический смысл». «Какой?» «А вот это и есть тайна», — усмехнулся он. «Думаю, что мы знаем о них лишь то, что они сами захотели открыть. Об остальном можно только догадываться. Готов поспорить, что вы уже построили весьма правдоподобную версию. Кто, зачем и как сделал это послание». «Да, одному человеку было надо, чтобы я познакомилась с этими ребятами. Он предполагал, что я буду искать в сети». Вот только технически непонятно, как он это сделал. Ах, вон оно что. Тогда в этом нет ничего странного. Почему? Если бы я хотел, чтобы вы непременно нашли какую-то информацию, то мог бы написать программу типа вируса, чтобы ваш компьютер выбрасывал нужный сайт на первую страницу. Как же мне самой это в голову не пришло. Ну как он? Кто, кроме вас, имеет доступ к этому ноутбуку? Никто. Хотя наш системный администратор Павел если что-то ломается. Но тогда он должен был и Соне, моему секретарю. А что сложного? Если он сисадмин, то имеет доступ ко всем компьютерам. Но она с домашнего искала. Ой, она же сестра его жены. Он мог и в ее домашнем покопаться. Вот и вся тайна, — засмеялся Георгий. Дальше все вопросы к Павлу. Но сначала я должна убедиться. Нет, ничего проще. Приедем ко мне и проверим. Отлично, через минуту я буду готова. Собравшись, она вернулась на кухню и обнаружила там маму, которая нарочито неуклюже лавировала в своем кресле, пытаясь подъехать к плите. Доброе утро, мамуля, улыбнулась Оксана. Я смотрю, ты научилась сама садиться на каталку, так и ходить скоро начнешь. От вас ведь помощи не дождешься, буркнула в ответ Елена Сергеевна. Это вы верно подметили. Никто кроме нас самих о нас не позаботится. Весело, сказал Георгий. Он еще и хамит. «И в мыслях не было», — смутился Георгий. «Мог бы помочь тогда. Сидит тут, разглагольствует. С удовольствием помогу. Скажите, что делать? А сам не видишь, что я с коляской справиться не могу?» «Да, вы правы. Коляска абсолютно неудобная». «Мама, почему ты Надю не позвала? Зачем мне это полоумное, если у меня зять на кухне?» «Мама, это не Саша, это Гоша». «Новый хахаль? А мне они все на одно лицо». «Это хозяин Кеши. Пришел забрать его». «А что, у него ног нет? Помочь?» «Мама? Что мама? Вы даже представить себе не можете, как это — быть инвалидом!» Выдавливая слезы, проскулила Елена Сергеевна. «Да где уж мне?» — усмехнулся Георгий и, спрыгнув с табуретки, вышел из кухни. «Как-то нехорошо получилось», — вздохнул Георгий, когда они уже ехали в машине. «Надо было поговорить с ней, сгладить ситуацию. А сейчас ее будет весь день совесть мучить» какая совесть мне кажется после инсульта она у нее совсем атрофировалась вы извините мне очень за нее неудобно да я все понимаю улыбнулся георгий мне и самому неудобно постоянно ставлю людей в неловкое положение словно они виноваты в том что со мной произошло а что произошло если не секрет в детстве попал под трамвай кошмар да не кошмарнее чем все другие способы засмеялся георгий не случись тогда этого все могло бы быть намного хуже Почему? Отправили бы в армию, и мне бы там ноги оторвало. Тогда было бы намного сложнее. Почему? Ну как же, я был бы не сам виноват, я был бы героем. Все вокруг были бы должны меня уважать и предоставлять всяческие льготы. А ведь когда все должны, то всегда кажется, что мало. Мало льгот, мало помощи, мало уважения. Озлобляешься и ничего не хочешь делать для себя сам. А так я четко знаю, что в 14 лет напился и отобрал у малолетки велосипед. Я не знал, что у него тормоза не работают. И вот результат. Кого винить? А мне государство еще пенсию платят, представляете? И в транспорте проезд бесплатный. За что такие блага? Инвалидам положено. Разве я инвалид? Инвалид дословно переводится как «бесполезный», «негодный». Вот если бы тогда этого не произошло, то я точно стал бы инвалидом. Дружки-то мои. Одни отсидели не по разу, другие спились. А мне уже не до геройств было. Я понял, что если хочу жить, должен взяться за ум. А жить ой, как захотелось. Я считаю, что искалечив, Бог меня спас. А к особенностям физиологии приспособиться легко. Единственное, что немного напрягает, — реакция людей. Им трудно вести себя со мной, как с обычным человеком. Одни начинают сюсюкать, другие просто пытаются меня не замечать. «Если честно, туда кивнула Оксана. «Есть какие-то психологические сложности?» «Я не знаю, как себя вести. Не помешала бы инструкция». «А это идея», — улыбнулся Георгий. «Надо написать. Представляете, что я человек невысокого роста. В остальном я не испытываю никаких проблем от своего физического состояния. Ну как, так будет проще?» «Посмотрим», — улыбнулась Оксана и притормозила возле того дерева, где нашла попугая. «Вот здесь я вчера вашего питомца поймала. Куда дальше?» Георгий показал. Вскоре они остановились возле подъезда. Встреча гушенной мамы с Кешичем была бурной, с причитаниями обоих, хлопаньем крыльев и слезами благодарности. Георгий провел Оксану в свою комнату и включил компьютер. «Хочу предупредить», — тихо сказал он. «Моя мама тоже не совсем адекватна, поэтому спокойно отнеситесь к тому, что она сейчас начнет меня сватать». «Постараюсь», — усмехнулась Оксана. «Хотя, может, и пронесет. Все-таки такой стресс пережила. Но на всякий случай заранее прошу прощения». Компьютер загрузился, Георгий набрал в строке поисковика слово «мастер», и, как он и предполагал, того самого «мастера» ни на первой, ни на ближайших нескольких страницах не оказалось. «Теперь все ясно», — Оксана встала. «Поеду пытать Павла. Спасибо за помощь. Обращайтесь, если что». Сухонькая старушка стояла на пороге, как пограничник. «Нет-нет», — запричитала она, — «давайте попьем чаю, я пирожков напекла». «Должна же я как-то вас отблагодарить?» «Не откажусь», — улыбнулась Оксана. «Вместо завтрака у нее сегодня был только кофе, поэтому под ложечкой уже слегка посасывала». «Вот и отлично», — старушка зашаркала тапочками на кухню. «Вы не смотрите, что Гошенька у нас немного не такой, как все», — начала она без предисловий. «Он ведь хорошо зарабатывает. Вон у нас и мебель вся новая, и продукты в полный холодильник». «Мама, ты опять завела свою пластинку». — возмутился вошедший следом Георгий. — Оксана замужем. — А я что? Я же просто... Может, у нее подружки есть и незамужние? — Мы же с тобой договорились, что эта тема закрыта. Жениться я не собираюсь. — Вы чайку наливайте? — засуетилась старушка, подавая Оксане заварочный чайник. — Вам с молочком или с лимончиком? — Спасибо. Просто чай. — Гошенька тоже без всего пьет. Видите, у вас даже вкусы совпадают. А он очень порядочный. Никогда ни за одной юбкой не волочится. Георгий махнул рукой и приступил к пирожкам. «Я учту», кивнула Оксана. «Если у меня появится подходящая подружка, обязательно его с ней познакомлю». «Это я во всем виновата», заныла женщина. «Вы-то почему?» Дура была, молодая, отца его сильно любила, а он женатый был, но красивый. Гошенька-то в него лицом пошел. «Мама, прекрати, иди в церковь и рассказывай это священнику». «Я уже рассказывала». «Ну и все, он тебе грех отпустил, успокойся». «Грех-то а проклятие осталось!» «Какое проклятие?» — заинтересовалась Оксана. «Проклятие на нем!» — всхлипнула старушка. «Я на него проклятие навлекла!» «Простите, ради бога!» — прошептал Георгий. «Видимо, стресс подействовал в другую сторону. Обычно она ограничивалась только сватовством. Сейчас я принесу успокоительное». «Задумала я отца его из семьи увезти», — продолжала Гошина мама. И пошла к старухе одной за зельем приворотным, а она мне говорит: осознаешь ли, что по-живому отрежешь? Я говорю, осознаю. Она, готова ли принять грех такой на душу? А что мне комсомолке этот грех? С уверием до мракобесия. Готова, говорю. Она что-то поколдовала там надо мной, водой какой-то напоила. Как же вы так? Грех, значит, с считали, а в привороты всякие верили? Господи, да что же меня некому было надоумить-то? Я ж понимала, что плохо поступаю, но вот и отрезала сыночку по-живому. А как это случилось, так и муж мой обратно к старой жене ушел. Георгий вернулся и накапал матери валерьянке в стакан. «Я, пожалуй, пойду». Оксана встала. «Вы уж её извините», — сказал Георгий у дверей. «Вы же мою извинили?» Грустно усмехнулась Оксана.